И в самом деле положение их оставалось почти безвыходным. По всему городу разносился отчаянный топот подошв, и были слышны голоса верных персонажей. Они где-то здесь. Окружай их, окружай на всякий случай. Наши герои затаили дыхание, но предосторожность, которая всегда случается во время путешествий, оказалась теперь даже вредной. Тишина, окружившая наших героев, привлекла внимание писателя Помса, и он тотчас прибежал на площадь неожиданных финалов. "Если бы вы тоже топали, я бы никогда вас не нашёл", сказал он обескураженным путешественникам. И так вы мне попались. Но наши герои вспомнили, что сегодня уж такой день, когда приходится то и дело бегать и припустили во всё прыть. Куда же вы? Ведь я устал, вон сколько носился по городу, засетовал писатель Помс, не успевая за беглецами. Когда он вбежал на космодром, корабли второй эскадры так и брызнули из-под его ног, взвились в голубое небо и там пропали. Во всяком случае, Как почуделось свободным персонажам, которые недалеко возились на своих полях. Они отёрлись на тяпки и смотрели, как писатель Помс сел по-турецки на землю и заколотил по ней кулаками. "Не хочу, не хочу, чтобы от меня разбегались будто куры из-под носа машины", заголосил он капризно. "Я толстый и старый, а главное, «Не талантливый!» Глава двадцать девятая, в которой командир и его славные спутники попадают в офсайт. Толстячки стояли в углу, куда они себя добровольно поставили сами. «Мы не хотели ничего дурного!» "Ну, раз уж ты немного подразнить этого помса", прошептал Фип, опустив голову и ковыряя пол носком ботинка. "В нас играет горячая кровь. Разве мы в этом виноваты?" добавил Рип,водя пальцем по стене и не решаясь взглянуть в глаза великому астронавту. "Мы раскаиваемся и обещаем вести себя хорошо", пообещал Пип, не зная, куда деть руки. будто это они были виноваты во всем. И толстячки робко подняли глаза, полные самого искреннего раскаяния. «Ладно, можете выйти из угла», — вздохнул командир, вставая со своего табурета. «Сегодня мы все вели себя не лучшим образом, за исключением нашего славного механика Кузьмы. Друзья, как по-вашему?» Есть что-нибудь на свете такое, чего бы боялся ваш командир? По-нашему? Вы ничего не боитесь на свете. Хором ответили толстячки и Саня. Верно, но не совсем. Есть на свете некто, кого я прямо-таки панически страшусь, признался командир с трудом, потому что не так-то просто признаться в слабости. если она у тебя одна я панически боюсь плохих писателей и особенно помса блетнею при одном только его имени пожалдовался великая страна вот почему когда появился помс у меня не выдержали нервы но удалились мы совсем по иной причине ради того чтобы к жениху не попала информация водителя грузовика Не испортила ему сольный номер. И теперь нашему штурману предстоит самому отыскать базу пиратов. Свою удовольствие он получит сполна. С этой стороны вы, Юнга, сами не зная того, поступили абсолютно верно. Я хотел совсем наоборот, решил был Юнга открыть полную правду. А с другой, предусмотрите на перебелого командира Юнга, из-за вас мы обогнали главного героя, а заодно и сюжет. Жених ещё не знает, где пираты прячут его невесту. А наши корабли уже в двух парсеках от их базы. В самом-то деле, не прикидываться же, будто нам неизвестны её координаты. Возразил он самому себе и снова обратился к своим спутникам. В общем, выражаясь языком футболистов, Мы, друзья, забежав вперед, попали в офсайт. Нам грозит кошмарная роль сторонних зрителей. Это сообщение поразило всех. Даже легкомысленные толстячки, и те перестали из-под тяжка толкаться и затихли. «А нельзя ли нам вернуться назад? Выйти из офсайта?» — осторожно спросил Юнга. «Может...» взять все наши часы и перевезти назад стрелки. Жаром предложили толстячки, перебивая друг друга. Ах, друзья, есть немало способов изменить время. Его можно даже убить. В переносном смысле, печально усмехнулся командир. Но разве наша честь